Второе. Менее популярна теперь другая точка зрения, ранее почти общепризнанная. Согласно ей, история последних дней Пушкина в основе своей — семейная драма, центральная коллизия, как в мелодраме «Любовный треугольник» Дантес Наталья Николаевна Пушкин. Перед нами трагедия ревности, по-своему предсказанная поэтом в «Цыганах». С только поправкой, что в столкновении погибает Олега, а не его молодой соперник. И героиня остается жить, выходит замуж и кажется счастлива. Здесь тоже существуют разные оттенки. Одни смотрят на это событие как на несчастный случай, который может произойти в каждой семье. Другие видят тут ошибку Пушкина, не сумевшего удержать любовь юной жены. Третий находит, что Дантес только изображал страсть, желая упрочить в обществе свою репутацию, и Пушкину следовало вовремя поставить его на место. Эти два подхода объединяет то, что поэт, гений которого по его собственному выражению с одного взгляда открывает истину, оказывается целиком во власти обстоятельств. Против него задумываются коварные интриги. Молодой француз кружит голову его жене, а он, то ли по беспечности, то ли увлеченный в мир поэтических грез, ничего не видит, не слышит и не замечает. В основе этих подходов Лежит представление о поэте как в существе слабом, беззащитном и не от мира сего. Третье. Именно против этого и возражают сторонники иного взгляда. Разве не унизительно, говорят они, для великого человека быть пустой игрушкой чуждых внешних воздействий, притом идущих от таких людей, для которых у самого этого человека и его поклонников не находится достаточно презрительных выражений? Владимир Соловьев. Сторонником этой позиции был и Вересаев. В последние годы число ее сторонников растет. На месте представления о Пушкине как объекте действия ими выдвигается другая точка зрения. Пушкин по своей воле окончил свое земное поприще. Так думали многие современники — Хомяков, Павлищев, Павел Вяземский и другие. При этом одни просто говорят о самоубийстве, вынужденном обстоятельствами, но эта позиция ничем по существу не отличается от первой из рассмотренных нами. Другие настаивают на том, что Пушкин готовился к смерти и искал ее. Речь идет в этом случае об инициативном, осмысленном философски и эстетически шаге. Не случайно в его лирике полководец из Андре Шенье Появляются под конец прежде совершенно чуждые ему мотивы самоубийства. Они накапливаются и в незаконченных прозаических произведениях 1835 года. В этом что-то есть. Пушкин, безусловно, смотрел на жизнь как на своеобразное произведение искусства, роман особого жанра. Он испробовал все жанры, все они обнаруживали свою конечность. Он был больше любого жанра, и в конце концов недостаточным оказался и жанр жизни. Тогда он умолк, и, как он делал это в своих стихах и прозе, заставил говорить молчание, непомнящие. Не просто уйти из жизни, исчерпав ее до конца, но умереть с оружием в руках, защищая честь своей прекрасной жены, этот могучий трагический финал, скрепляя кровью две параллели, творческую и житейскую, не давал им распасться в глазах потомков на хрестоматийное жизнь и творчество полной титанической решимости и величественной красоты свободного и сильного духа, подобный замысел мог быть не чужд Пушкину. Четвертое. Наконец, существует еще одно мнение. Его лучше всего выразил Блок. Пушкина убила вовсе не пуля Дантеса, его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура. «Пора, мой друг, пора» покое сердце просит». Это предсмертные вздохи Пушкина, а также вздохи культуры пушкинской поры. Действительно, рассматривать смерть великого поэта только как завершение его личной биографии не приходится. Это историческое событие во всех смыслах слова со своими субъективными и объективными причинами. Примечательно в этом смысле, что судьба той плеяды, которую принято называть его именем, не очень отличается от Пушкинской. Хотя, кроме него и Рылеева, никто из них не умер насильственной смертью. Все они ушли из жизни неожиданно и преждевременно. Дельвик умирает в 32 года, Александр Адоевский в 37, тепляков в 38, Боротынский в 44, Языков в 43, Кюхельбекер в 49. И это именно судьба поэтического поколения. Поэты следующего периода майков фет некрасов, тютчев прожили полный век человеческой жизни.